«Рано погоден в лес, ребятки явно с законом не в ладах, судя по татуировкам, и истедевших. Плюс динамит у них незаконный, а это уголовка». Браконьер подошёл вплотную к фронтовику и, схватившись за ствол его ружья, приставил дуло к своему лбу. «Ну что, одет стреляй, не тяни!» «Повезло тебе, выродок!» – процедил Петрович, опуская ружьё. «Что не попышал меня? Я таких, как ты, на фронте голыми руками!»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 аой что я не против оскалился мордатый